Глава 24 «Вот тебе и великий, ужасный Юркас!» Качая головой, налила себе ещё кофе и, бросив утончённым барышням сосинной талией, отправила в рот сдобную булочку с начинкой. Это была уже не первая, даже не вторая. После вчерашнего у меня разыгрался зверский аппетит. Сидевший во главе стола отец оторвался от чтения адресного справочника и философски прокомментировал. «Своё она всё равно получила, так даже лучше. Предала моё доверие и умерла от удара предателя». «Старая добрая пословица, не рой другому яму!» Фыркнула. «Кто бы говорил? Я...» Юргас выразительно глянул на меня, заставив чуть прикусить острый язык. «Рою осторожно и только там, где уверен. Что дала им это женщины ревнивы, отсюда все их беды. Вы хотите стать единственными, обладать мужчиной без остатка. А когда не получаете желаемого, бросаетесь в объятье того, кто вам посулит эту сказку». Сидевший рядом со мной Лина скашлянул. «Отчего же вы называете нормальные отношения с казкой? Поживите с мое, светлейший!» Юргас одарил его снисходительной улыбкой. «Вы инквизитор и должны знать, что Абсолюта не существует, особенно в чувствах. Я вот, любимый, крепко сжал мою руку, положил к себе на колени». Намерен прожить с Аурелией всю оставшуюся жизнь. Намеренный – это хорошо. Главное, чтобы намеренье и реальность совпали. Послушайте, – начал закипать Линос. Пришлось его остудить, больно ущипнув за щеку. Не беспокойся, это он так говорит. Если вдруг надумаешь мне изменить, первым закопает. Я предпочитаю другой вид наказания. Отец вновь углубился в чтение. Да что же он там интересного нашел, настолько важного, чтобы портить себе пищеварение. Смерть долгая, мучительная, обстоятельная. Опять же можно ингредиентами кладовую пополнить. Линос шумно сглотнул и опустил взгляд на свои брюки утешила. Отец, вряд ли об этом Печень там сердце. юрргос не ответил, на ощупь нашел свою чашку и сделал глоток. Заботливо предложила: подогреть Ты не умеешь, стало мне ответом. Над чашкой поднялся легкий дымок. Насупилась. Да я не магесса, не владею эффектными заклинаниями. Зато у меня есть руки и горелка. У меня для тебя поручение. Заложив книгу салфеткой, Йоргас поднялся из-за стола. Кофе он не допил, завтрак тоже поклевал. Думал о своем. Мне надо наведаться в одно место, а ты будь любезна, развлеки придворного мага, когда он придет. Что? Голос мой взлетел на две октавы тебе не впервой, опять же жених рядом, нахмурившись, уточнила. То есть ты у него не был? Безусловно, Джургос доложил результаты обоих увлекательных бесед начальнику, а верховный инквизитор непосредственно герцогу Санскому. Только вот король поручил расследование последнему, и придворный маг жаждал лично побеседовать с Юргосом. На подносе в гостиной со вчерашнего дня лежал конверт с его печатью. Я чужое письмо вскрыть побоялась, а папочка его вовсе проигнорировал. «Есть дела поважнее», – закатил глаза Йоркас. «К примеру, повидаться с графом Тейтом, пока он не отбыл к праотцам». «Полагаешь, уверен?» с родственниками покойной мачехи?» признастья последнее слово, отец состроил потешную гримасу. То же надо бы. Если помнишь, Мариус и Владислав, родственники как раз по линии Баониссов. Хоть здесь мне повезло. Единственное грязное пятно приду я на днях благополучно стёр. Мне кажется, Линос задумчиво почесал кончик носа. «Следует наведаться еще к одному человеку». По словам монсеньора Гинтоса, он скончался, но Владислав мог навестить его близких. Речь об инквизиторе, который когда-то помог инсценировать смерть постника. «Отличная идея!» – одобрительно кивнул Юркас. Вот и займитесь на правах коллеги. Инквизитор, интересующийся судьбой другого инквизитора, подозрений не вызывает. По дороге справьтесь о здоровье герцогини Эгрейской. Аурелия уже забыла камешек в мой огород. Но она числится в ее свете и должна хотя бы изредка показываться во дворце благодетельницы призна топнула ногой опять корсет и алхимия не хочу но «Ну, нанессе ей неофициальный визит без корсета главное платье надень, а то простудишься посмеиваясь над своей сомнительной шуткой юргыз ушел прихватив с собой справочник Выглянув в окно, видела, как он, надвинув на голову капюшон, быстро зашагал вверх по улице и слился с толпой на перекрёстке. Сдаётся и личину на себя набросил, чтобы избежать слежки. А мне, значит, с гербами через всю столицу. Начинаю понимать лайму. Рано или поздно терпение лопается. «Бежишь к тому, кто уделяет тебе хотя бы капельку внимания, а не видит в тебе, подай, принеси». «Как твоя шея?» Воспользовавшись тем, что мы остались одни, Линос пересадил меня на колени и вздумал кормить с рук. «Открой ротик, откуси булочку, а теперь запей». Сначала фыркала, сопротивлялась, а потом, смеясь, включилась в игру. Начала в ответ подчивать жениха. «Такими, дурачащимися, в крошках, перемазанных кремом, нас и застал Ирвин». Улыбнулся, затем укоризненно покачал головой и с важным видом, не хуже королевского церемони мистера, объявил. «Его светлость – монсеньор Эрнст Иоганн Хват и монсеньор Альгимас Бронис». Улыбка тут же сползла с моего лица, ну и я заодно с колен Линоса. Любимый тоже нахмурился, наскоро вытер лицо, застегнулся на все пуговицы. Положим, придворного мага мы ждали, но не верховного инквизитора. Вряд ли они случайно встретились и решили нанести совместный визит. Что-то случилось, что-то очень нехорошее, и отца как на зло нет. «Проси!» – упавшим голосом велела я и с тоской покосилась на остатки завтрака. Всё Аурелия, ты блюдешь фигуру. Хорошо, если съедобные обратно не попросятся». «Где он?» Непривычно оживлённый герцог ворвался в столовую, обшарил взглядом каждый уголок. «Где ваш отец, госпожа?» Придворный маг, ожидаемо, не обнаружил в столовой Юргаса и остановил колкий, лишённый былой светскости, взгляд на мне. «Я же говорила, к нам в дом пожаловали неприятности, будто они отсюда уходили». В отличие от гречевшегося герцога, верховный инквизитор держался спокойно. Со времени нашей последней встречи осенью он набрал несколько килограммов и еще немного отрастил волосы. Теперь частично посеребренный сединой низкий хвост чуть-чуть не доходил до пояса. Резко обозначившиеся во время болезни скулы пропали. Рада, что он сумел полностью восстановиться после зелья литургии. «Доброго утра!» – вежливо поздоровался альгимос и принюхался. «Как у вас чудесно пахнет кофе! Позволите присоединиться? С утра, знаете ли, не крошки!» его лисье поведение столь напоминавшее повадки джуркаса заставило съеденные булочки стать комом в горле конечно через силу кивнула я присаживайтесь премного благодарен альгимас отодвинул стул услужливый ирвин принес ему чистую чашку и тарелку а вы не хотите милорд верховный инквизитор обернулся к мрачно сопевшему спутнику. «Нет, и вам бы не советовал что-либо есть в этом доме!» Альгимас проигнорировал его предупреждение. «Я же гадала, кого и чем, по их мнению, отец отравил. Верховный инквизитор не стал мучить меня слишком долго. Ваша патронесса, герцогиня Эгрейская, мертва!» Горничная нашла ее утром со вздувшимися, почерневшими венами. На полу валялся разбитый флакон с неким зельем. Увы, почти все оно вытекло, но собрать немного для лаборатории сумели. Полагаю, а вот и обвинение. Вы в курсе, что это за зелье? На туалетном столике найдена записка с почерком вашего отца». «Инструкция по применению». Но он вовремя заткнула себе рот ладонью. «Молчи, дура, сделаешь только хуже». Юргас не писал никаких записок, я тоже передала всё на словах. Кто-то подставил отца, ещё и флакон подменил. Амбиции амбициями, но Юргас себе не враг». Не приготовил бы то, что быстро свело герцогиню в могилу. Сделав Линусу знак тоже немного помолчать, уточнила. Флакон такой большой, зеленого стекла, заткнут куском пробкового дерева? На самом деле он маленький, темно-коричневый, с граненной пробкой, но сообщать такие подробности пока не стоит. Пусть думают, что он зелёный, а вось сумею отвести подозрение от отца. Нет, вроде флакона для эфирного масла, прямоугольный в сечении. Сложно сказать, ответил ли Альгимас правду. На его месте я бы тоже соврала, чтобы перехитрить преступника. Так где ваш отец, достопочтимая госпожа? Он дома? В голову лезли разные нехорошие мысли. В частности о том, что Юргас сознательно бросил нас на растерзание. Недаром он не взял экипаж, оделся неприметно, явно прятался. Я-то наивная решила от шпионов, а вышла от карательного отряда. а не там, да?» поинтересовалась упавшим голосом, когда любимый, словно прочитав мои мысли, встал и выглянул на улицу. Молчание вышло красноречивым. Там пришли произвести арест. Что ж, логично. Однако выдавать отца я не собиралась. Нет, куда направился, не знаю. В ваших интересах говорить правду, госпожа. Верховный инквизитор мне не поверил. А ведь я старалась, пауз между словами не делала, с Линосом не переглядывалась. Или сказал по привычке? Точно, по привычке. Если не станешь паниковать, останешься в столовой. Так что постарайся вести себя естественно. Ты же не хочешь вновь попасть на допрос? Я и говорю правду, улыбнувшись, поинтересовалась. Может, еще что для вас, а для его светлости, у нас где-то был хороший ликер, если угодно. Мне угодно, наконец, покончить с этой историей? Невежливо перебил меня герцог, чем заработал осуждающий взгляд Альгимаса. Ну уже ваша светлость, не горячитесь. «Легко вам говорить», – посетовал придворный маг и ослабил узел шейного платка. «Его величество рвет и мечет», – спрашивает с меня. «Когда я соглашался на эту должность, то не планировал». Он осёкся, однако и так понятно. Герцог рассчитывал ничего не делать, собирать почести. А тут вместо шутих по праздникам и гороскопов – два магических убийства подряд. «У вас есть ордер на арест, монсеньор?» Линос обращался одновременно к обоим. «Нет, но скоро будет», – неохотно признался герцог и в поисках поддержки обратился к Верховному Инквизитору. «Так ведь, Альгимас, не мне же этой рутиной заниматься». Ничего себе фамильярность. Верховному инквизитору она тоже не понравилась. Но, очевидно, дядя короля считал себя вправе общаться с остальными в подобном тоне. То есть ордера пока нет? Линос взглядом дал понять. Еще не все потеряно. Он вернулся к столу, встал рядом со мной, полной решимости защитить от целого мира. «Несомненно, вы помните, Клавелл, что я имею право производить задержание без подобных формальностей». С легкой, понимающей улыбкой, мол, вижу, вы ради невесты стараетесь, ответил Альгимас. Параграф 14 внутреннего уложения. В таком случае любимый отважно схлестнулся с высоким начальством. Позволю себе напомнить о сороковом параграфе, где... Может, мы, наконец, прекратим цитировать законы и перейдем к действию? Напомнил о своем присутствии придворный маг. Если барон пропал, заберем его дочь. Она явно что-то знает. Вдобавок принимала непосредственное участие в изготовлении изделий спровоцировавших безвременную кончину герцогини Эгрейской. Я тут навел справки. Госпожа Дье проходила соучастницей в покушении на вашу жизнь, Альгимос. Была осуждена на общественные работы, однако почему-то блистает при дворе. Не лезьте не в свое дело. Что? От удивления герцог смешно выпучил глаза. Я тоже опешила от неожиданной грубости. Полагала, Альгимас попытается смягчить свои слова, но нет. «Я сказал то, что сказал. Перестаньте изображать из себя специалиста, ваша светлость. Я не позволю дилетанту лезть в мою работу, будь он даже сам король. Святоянская неделя только началась, у вас полно приглашений». «Пейте, танцуйте, выгуливайте свою должность, а я буду работать». «Но это...» — герцог покраснел, взгляд его лихорадочно метался по комнате. «Я доложу обо всем его величеству!» — наконец нашелся он. «Все непременно, и о вашей тупости и бахвальстве не забудьте!» «Альгимас, вы забываетесь!» В порыве чувств придворный макс сорвал с себя шейный платок, скомкал и засунул в карман. Да, не складываются у Верховного Инквизитора отношения с обладателями этой должности. Сначала Альгимас был на ножах с Мариусом, теперь вот с герцогом. «А вы спросите короля...» Отставив чашку, верховный инквизитор в полкорпуса обернулся к оппоненту. Чья отставка нанесет Маконду больший ущерб? Я-то стар, уйду на покой. А вот вы? Надеетесь найти исполнителей, которые согласятся делать за вас всю грязную работу? Спешу разочаровать. В инквизиции таковых нет. Все на вашей службе. Сразу вспомнился Ольга Спавес. Как он там, наверняка отлично устроился при новом начальнике. Признав поражение, герцог буркнул. «Держите меня в курсе!» И стремительно покинул столовую. Дождавшись, пока стихнут его шаги, Альгимас попросил линаса сесть. «А теперь поговорим серьезно. Со мной карательный отряд». До поры я решил оставить его на улице. Только от вас зависит, поднимутся они сюда или нет, госпожа Дье. Признаю, на мое решение повлияло отношение моего заместителя к вашей семье. У Джургаса нюх на преступников. Он вкратце пересказал мне вчерашний разговор, поведал о допросе покойной горничной. Верховный инквизитор сделал паузу и, сложив пальцы домиком, продолжил. «И всё же факты против вас. Герцогиню отравили. Отравили теми самыми каплями, которые она принимала. Не хочу пугать вас, но горничная обнаружила её в жутком состоянии. Имело место внутреннее кровотечение, предположительно спазм гортани» из-за чего несчастная не могла позвать на помощь. Тело скрючено судорогами, кожа пожелтела. Эрнестина Кофф напоминала мумию. Из нее будто высосали жизненные соки. на лицо темная магия. Именно поэтому я настоятельно прошу вашего отца добровольно прийти ко мне, а вас показать алхимическую лабораторию. Зелье готовилось здесь?» Кивнула. «Вами?» «Не совсем, частично. Я лишь числилась алхимиком ее светлости. Но я ведьма, мое дело травы». Говорила, а сама пыталась переварить жуткие подробности. Нет, авантюра герцогини изначально была обречена на провал. Невозможно вновь стать молодой и красивой, не заплатив за это дорогую цену. Но отец точно не причастен к ее смерти. Чем больше думала, тем больше склонялась к тому, что его подставили. Опытный темный маг не напутал бы с пропорциями да и подложная записка – лишнее доказательство его невиновности. И все же Юргас сбежал. Он вечно растворялся, бросал своих женщин от них. «Воды!» – попросила над треснутым голосом. Голова раскалывалась, однако, выпив стакан, я нашла в себе силы подняться и отвезти Альгимаса в лабораторию. Ирвин Жук тоже испарился. Понял, что запахло жареным и не захотел снова оказаться на скамье подсудимых. «Ищите Владислава поздника Пока я мучилась от страхов и сомнений, Линос попытался направить следствие по другому пути. «Я не верю в совпадение, монсеньор. Герцогиню убили сразу же после того, как погиб Мариус Дье». Слишком похоже на месть. Вы можете считать меня заинтересованным лицом, но закон для меня превыше всего. Я не стал бы покрывать Юрго Садье. Да, у него имеются некоторые э -э -э сомнительные наклонности, порочащие связи. Но к смерти герцогини он не причастен. С какой стати Владиславу мстить за абсолютно постороннего человека? Альгимас остановился посреди коридора. «Вам знакома личность Владислава?» Линас предпочел временно уклониться от ответа. «Да, тогда сеньор в курсе, кто стал причиной его бед». «И все же не вижу связи, Клавел. Они оба ненавидели Юргосадье, и не такие уж они чужие люди, как вы полагаете». Линос закинул наживку и принялся ждать. Лицо Верховного Инквизитора оставалось бесстрастным. Только глаза отражали упорную работу мысли. Ответ вышел неожиданным. «Хорошо. Отныне вы официально участвуете в расследовании клавил. Можете проводить все необходимые разыскные действия» но с одним условием – обязательно докладывать обо всех результатах мне лично. А для начала не обижайтесь, но я должен проверить вашу благонадёжность. Проведите обыск лаборатории семейства Дье в моём присутствии». Замявшись, любимый покосился на меня, ободрилом его кислой улыбкой. «Надо так надо», «Ты инквизитор, я проштрафившаяся ведьма, ничего нового». Однако за бровадой скрывался страх. «Вдруг Линос и Альгимас обнаружат там то, за что меня закроют лет на десять». Жених тщательно проверил все колбы, прощупал магией ингредиенты в шкафу. Даже стены на предмет тайников простучал. Затем сделал слепок с моей ауры. Спокойно вынесла болезненную процедуру. И слечил с отпечатками на алхимическом оборудовании. «Каковы результаты, Клавел?» Поинтересовался, стоявший рядом со мной, видимо, чтобы не сбежала, Альгимас. «Участие минимально. Госпожа Тье работала только со ступкой». «Вот и славно, Клавел!» Альгимас похлопал его по плечу. «И для вас, и для вашей невесты. С вашего позволения, госпожа Дье, я пришлю специалистов, пусть прицельно посмотрят, но не думаю, что у вас есть повод для волнений. А вот вашему отцу...» Он помрачнел и не стал скрывать. «Пока барон главный подозреваемый». Косвенные улики против него. Поэтому, достопочтимая госпожа, уговорите его сдаться. Ментальный допрос – единственный шанс на спасение. Я не хотел говорить при герцоге. Но его высочество Ивонна выдвинуло обвинение против вашего отца, требует его казни. Она полагает, что барон инсценировал нападение Мариуса Дье, хладнокровно убил его, чтобы прикрыть свои темные дела, отвести от себя подозрения. Якобы лорд Дье знал то, что могло серьезно навредить вашему отцу. «Понимаю, звучит смешно, бездоказательно, но тень брошена, при дворе ходят шепотки». Да и король может швырнуть сестре кость утешения. В свое время он запретил ей выйти замуж за Марию Садье. Сестра постоянно напоминает ему об этом, винит в занырнувшемся одиночестве. «Его Величество может принести вашего отца в жертву, лишь бы больше не слушать это нытье».